Проповедник начнет с шуточки, от которой всех брови на лоб полезут. Ну что же этот чувак Иисус? Был до чертиков странным малым. Вам так не кажется? Конечно, кажется. А сразу за этим перейдет к сугубо практичным рассуждениям о воскрешении и о том, как мы можем его достичь. Я отъехал от церкви. Показал офицеру карневали большой палец. Удачи! Он печально ответил мне тем же, и я покатил в президентский, вверх по Тайлер, вниз по Пирс, затем по извилимам Кливленд-стрит и, наконец, остановился под гигантской низцей напротив 116 принадлежащего Экс, маленького белого обшитого досками дома в колониальном стиле. Ее «сайтейшн» стоял на узкой подъездной дорожке, а к бордюрному камню притулился неизвестный мне синий автомобиль. Быстро, как хорек, я выскочил из машины, пересек улицу, присел на корточки и положил ладонь на капот синего автомобиля «Тандерберда», а потом вернулся в свой, пока меня не увидел кто-нибудь из обитателей «Кливленд-стрит». Капот, на что я и надеялся, был холодным, как сердце убийцы, и я с облегчением решил, что автомобиль принадлежит кому-то из здешних жителей или приехавшему навестить армантисов, ближайших соседей, экс-родственнику. Но, разумеется, владельцем его мог быть и кто-то из ее неведомых мне поклонников. Толстопузый, набитый кредитными картами мужичок из сельского клуба, Эта мысль обратила облегчение в сомнение. Я собирался нанести невинный визит. Пола и кларису я не видел уже четыре дня. Это долгий при нормальном течении нашей жизни срок. Обычно они прибегают ко мне из школы, съедают по сэндвичу, сидят и болтают или привычно роются в вещах, оставшихся в их прежних комнатах, или играют в едзи, либо в улику, или читают книги, и все это время я, пребывая в лихорадочном заблуждении, пытаюсь своим присутствием доказать неразрывную связь их маленьких жизней с моим существованием. Периодически бросаю то, чем занимаюсь в это время, поднимаюсь наверх, поддразниваю их, заигрываю, отвечаю на вопросы, спорю, пытаюсь открытым и честным образом снискать их расположение. Стратегия, которую они давно раскусили, но возражений против нее не высказывают, поскольку любят меня, знают, что я их люблю и, вообще-то говоря, не имеют иного выбора. Мы, все четверо, вся наша крепкая развалившаяся семья – Барахтаемся в этом, стараясь на своем уровне каждый ясно понять, в чем состоит наш долг. Вчера вечером я рассчитывал посидеть в доме, выпить, уложить детей спать, полчаса потрепаться секс и в конце концов, быть может, завалиться спать на кушетке. Я этого некоторое время не делал, собственно, с тех пор, как познакомился с Викки. А тут вдруг захотелось до жути. Но все же, если я сейчас смиренно постучу в дверь, хмурый папаша, явившийся, чтобы исполнить родительский долг, откуда возьму я уверенность, что заявился вовремя? Дети могли, к примеру, уйти ночевать Карментисом, А свет включен по всему дому лишь для создания атмосферы взрослого сладостно-горького возбуждения, ведь столько всего уже миновало, на потребу соседям, интересующимся увидеть, как гордая женщина находит достойнейшее применение тому, что уцелело от ее разбитой жизни. А может быть, мое появление поразит точно громом какого-нибудь прекрасно одетого корпоративного молодчика с любовью в глазах, уже занявшего ту самую кушетку, на которой я собирался свернуться в клубочек. И Экс будет вправе сказать, что я срываю ее попытки найти опору в жизни, а Молодчик в не меньшем праве вышвырнуть меня на улицу, да еще и по шее накостылять. И оба мы кончим тем, что покинем дом». Двум мужчинам неизменно приходится уходить устало и одиноко в ночь, хоть иногда, повстречавшись какое-то время спустя в баре, они и становятся друзьями. Короче говоря, мой сценарий лишился былого блеска, а я остался разглядывать синий автомобиль незваного гостя на темной улице, где делать мне, кроме как дышать роскошным воздухом и высоко оценивать соседство X, было решительно нечего». Президентский район с его фронтонами длиной ровно в 50 футов, за материалами шелковицами и прямыми тротуарами – это действительно превосходное место для молодой разведенной женщины с детьми, надежным доходом и независимым характером. Улицу Экс населяют молодые свободомыслящие люди, которым еще предстоит занять в нашем мире видное место – востроглазые идеалисты – сообразившие, во что можно с выгодой вложить средства, да тут же и вложившие, и теперь владеющие ценной собственностью. Итальянские эмигранты, построившие эти дома, некоторые были просто выбраны в универмаге Сирс по каталогу, предпочитают ныне Делрай Бич до Фор Майерс и общество граждан, которые старше их годами. Они оставили этот район молодым, тем, Кому больше по душе фазаний ручей и кендалл-парк. Примечание. Форт Майерс.